Нитников, на правах коменданта иногда вызывал к себе подполковника Васильева, грубого солдафона, мучившего Бестужева придирками по службе, и говорил ему, «Прошу вас помнить, солдат в батальоне у вас много, а писатель Марлинский един на всю Россию». «Марлинского у меня по спискам не значится, а солдат Бестужев есть солдат и только». «Верно, что солдат, но ежели не цените в нем писателя, так имейте хотя бы уважение к бывшему офицеру Лейбе-гвардии». При штурме Бейбурта декабрист дрался столь храбрецки, что приговор однополчан был единодушен дать Бестужеву крест Георгиевской. Однако в далеком Петербурге император начертал рано, А тут и война закончилась. Линейный батальон снова занял Дербенские квартиры. Солдаты искренне жалели Бестужева. — Не повезло тебе, Александра, — говорили они дымя трубками. — Вот ранее при генерале Ермолове иные порядки были. Выйдет он из шатра своего, а в руке у него быть связка ключей от погреба гремит целый пучок георгиев Да как гаркнет на весь Кавказ, вперёд орлы, ну мы и попрем на штык. А после свары Ермолов тут же, без промедления, всем молодцам, да ранятым на грудь по егорью, вешает. На да, брат, не повезло тебе, Александра». Бестужев не жил в казарме, а снимал две комнатенки в нижнем этаже небольшого домика. Здесь он сбрасывал шинель солдата, надевал персидский халат и шелковую мурмолку на голову, садился к столу писать. Русский читатель ждал от него новых повестей о турнирах и любви, о чести и славе. А по ночам он слышал дикие крики и выстрелы в городе, Шнитников его предупреждал. «Александр Александрович, будьте осторожны, голубчик. Вокруг бродят шайки Казимуллы, и в Дербенте сейчас неспокойно». «Я свою жизнь, если что случится», — отвечал Бестужев. «Отдам очень дорого. с с пистолетом под подушкой». Казимула... Учитель и пестун Шамиля, тогда еще молодого разбойника, неожиданно спустился с гор и замкнул Дербент в осаде. Начались сражения. Бестужев ринулся в схватке с таким же пылом, с каким писал свои повести. «Один Георгий меня миновал», — признался он друзьям, — «но теперь пусть лучше погибну, а крест добуду». Шайки Казимуллы отбросили и в гарнизон прислали два георгиевских креста для самых отличившихся рядовых. Лександру Бестужеву ему и дать голдели солдаты. Он и пули чеченца брал, он и на штык не робок. Приговор рядовых отправили в Тифлис, и Бестужев не сомневался, что Паскевич утвердит его награждение. В это время он любил И был горячо любим. Ты пьешь любви коварный мед, От чаши уст не отнимая. Готовишь гибельный озноб И поздний плач, и ранний гроб. Оленька нестерцовым дочь солдата, Навещала его по вечерам, Красивая хохотунья, резвая, как котенок, И она, именно она, умела разгонять его мрачные мысли. Вот, Оленька, добуду я полеты, уйду в отставку и вернусь в Питер, чтобы писать, писать и писать. А меня с собой не возьмешь, разве, глупая? Мы уж не расстанемся. Женить бы на солдатской дочери Бестужева не страшила, ибо отец его, дворянин старого рода, был женат на крестьянке. Майор Шнитников и Таисия Максимовна обнадеживали декабристы, Быть не может, чтобы в Тифлисе не утвердили приговор о награждении вашим. Вот уж попразднуем. Однако в 8 часов вечера 23 февраля 1833 года какой-то злобный рок произнес свое мрачное слово. Нет. Оленька Нестерцова, как обычно, пришла навестить Бестужева, но в комнатах его не оказалось, а денщик Сысоев раздувал на крыльце самовар аксен спросила его девушка не знаешь ли где сейчас александр александрович да наверху штабс капитана жукова с разговорами видишь самоваром готовлю да не разгорается язва окаянная